Глава четвертая Первые дни дома прошли как во сне. По пути к Силверволу Хельга думала, что по приезде будет испытывать только радость, но на деле эта радость мешалась с недоумением. Счастье, что все их близкие живы и здоровы и даже увеличились в числе. У дяди Виги и тети Назики родился еще один ребенок, и у сестры Виглинд тоже, а Виги-младшей младший. Брат между Хеденом и Хельгой. Минувшим летом женился на девушке-мирянке, похитил ее сыгрещ праздника Сюрэм, как у мирян принято. Теперь оба брата смеялись, гордясь друг перед другом своим успехом. У Виги к началу сева ожидался первенец, зато Хедин раздобыл в жены не кого-нибудь, а внучку Олова Конунга. Просыпаясь по утрам в родном доме, Хельга в первые мгновения не понимала, где находится — Ей казалось, она спит в девичьей госпожи Сванхит и видит Силвервол во сне. Лишь постепенно при виде привычных людей и вещей она утверждалась в понимании, что на самом деле снова дома, вставала и бросалась обнимать всех, кто уже не спал. Отец, мать, старшая служанка Кеганай, ее дочь Айгалча, брат Виги и его жена Суланай. Суланай и Эльвер, оказавшиеся в равном положении хозяйских невесток, смотрели друг на друга, как на диво. Они пока не знали ни одного общего языка, да и вид их, наряд и украшения не имели между собой ничего общего. Чтобы они могли поговорить, Хельге пришлось переводить с русского на мирянский и обратно. Но снефред сказала, ничего страшного, когда-то они с первой женой Вигнера, Иликой, начинали точно так же. Решили, что пока Хедин и Сэлвер будут жить в Большом отцовском доме, в пристройке, поставленной старым Дагом к женитьбе Виги старшего 27 лет назад. После второй женитьбы со всем своим выводком перебрался на отдельный двор. В доме готовились к свадьбе, ждали только вестей от Эрика. В тот же день, как Хедин с сестрой и невестой прибыл в Силвервол, Его отец, едва выспросив, что за события на юге и западе способствовали их возвращению, послал спешного гонца на озеро Нера. Если бы Эрик пожелал, Хедину пришлось бы поехать к нему, но, зная своего зятя, Арнар не сомневался, что тот приедет сам, со всей семьей, кроме двух старших сыновей, ушедших с зимним обозом в Булгар. С Эриком должен был приехать и еще кое-кто, и мысль о скорой встрече волновала Хельгу. Родичи рассказали, что за эти два года с молодым Логи Хаконом ничего особенного не случилось. Он жив, здоров и не женился, — сказал ей дядя Виги, подмигивая. Хельга только засмеялась, как будто Логи мог жениться на какой-то из девушек на озере Нера, русинки или даже мирянке без ведома госпожи Сванхит. Хотя влюбиться, конечно, мог. Ему двадцатый год, самое время. Но отчего-то жил в ее душе убеждение. Если кто-то, может быть, верен слову и привязанности, то это логи. Пока не положен конец его надеждам жениться на Хельге, на других он не взглянет. Не раз об этом говорили и старшие в доме. арнар Камень, как и ладожский Хакон Ярл, Мог бы сказать, если бы не смерть Олова, никто больше меня не обрадовался бы такому браку. Выдать дочь в семью Олова было бы почетно для Арнора, пусть даже Логи, имея двух старших братьев, у которых уже есть свои сыновья, конунгом гардов едва ли станет. Но смерть Олова и ее следствие, называемое дележом Мирянской Дани, делали эту свадьбу невозможной. — Госпожа Сванхит не хочет этого, — с грустью призналась родителям Хельга. — Она очень полюбила меня. Думаю, она не могла бы обращаться со мной лучше, даже если бы я была ее дочерью. — Это так, — Снефрит кивнула, глядя на янтарный камешек с отверстием в ожерелье Хельги. — У нее было три родных дочери и одна падчерица, но слезу фрейи память о свадебной поездке, она отдала тебе. — «Видно, к старости размягчилось сердцем», — заметил Арнар. «Когда я ее знавал в пору сарацинского похода, крепостью духа она не уступила бы никакому мужчине». «Может, сердце ее смягчилось, но ум нет», — сказала Снефрит. «Если она все-таки не разрешила эту свадьбу, пусть даже хотела этой жены для сына не меньше его самого». Но она не могла знать, что Хеден увезет ту рыженькую, заметил дядя Вики. Если бы знала, то согласилась бы на обмен. А теперь мы в выигрыше. Хакон Ярл сделает вид, что у него нет никакой дочери в Силверволе. Ну и пусть. Однако у него теперь нет желания с нами воевать. И у его сына тоже, а это не так уж мало. Я и сам не смогу отпустить Хельгу в Хольмгард. Разве что ее муж уже сейчас был бы там конунгом и поклялся не спрашивать с Эрика никакой Дани. «Тебя очень печалит, что ты не выйдешь за логи спросила у Хельги мать, когда мужчины разошлись по своим делам. «Я не знаю. Мы ведь не виделись два года. Может, и не узнаем друг друга». Хельга улыбнулась, вспомнив, как едва узнала в виде мира, когда увидела его на лесной тропе. Мысли о том дне не давали ей покоя. Что там в виде мире? Превратились ли не Свет и его сын снова в людей? Помнят ли что-то о том, как бегали псами? Что им рассказала Тварена? Теперь Хельга была дома, в безопасности, но не будет ничего хорошего, если слухи о тех событиях доползут до Силвервола. Она с детства прекрасно знала, с каким недоверием и неприязнью ее отец относился к любым колдовским делам. Страшно подумать, как он примет известие, что его младшая дочь — ведьма. По пути они сговорились с братом и Эльвер, что не будут рассказывать дома о попытке Несвета их задержать, ведь тогда пришлось бы рассказывать, как они вырвались из Видимиря. А на это у Хельги пока не хватало смелости, пусть и хотелось облегчить душу. «Но тебе нравится хоть кто-нибудь из них?» «Из кого?» — невинно спросила Хельга, стараясь не замечать мелькнувшего в мыслях лица Эскеля. — Из тех троих, кто к тебе сватался? — Видимир Несветович, Логи и тот варяг в Хольмгарде. — Я не влюблена ни в кого из них, — заверила Хельга. — Ведь если бы я полюбила кого-то, я бы об этом знала. — Я теперь знаю, как это бывает. Я видела, что случилось с Эльвер. Хедин бросил ее головой в снег, и все равно она полюбила его в тот же самый миг. Да, Снэйфрид улыбнулась и вздохнула. Когда полюбишь кого-нибудь, то узнаешь об этом сразу. Человек-незнакомый, увидев прибытие Эйрика с дружиной Силверволл, посчитал бы Логи Хакона его родным и любимым сыном. Хельга ахнула, увидев, как вырос Логи за эти два года. Теперь он был таким же рослым, как ее отец. В отсутствие Анунда, которого роднил с Эйриком рыжий цвет волос, крупные черты, высокий рост и широкий торс, Логи был похож на Эрика больше, чем его родные сыновья, и держался с уверенным достоинством истинного сына Конанга. Длинные рыжие волосы, более яркие, чем у Эрика, велись мягкими волнами с колечками на концах. На рыжей лошади, в красном плаще, с колотом на плече крупной позолоченной застежкой, с дорогим мечом в ножных, с отделкой, позолоченной бронзой, еще совсем юный, но полный спокойного мужества, он походил на солнечное божество, и у Хельги при виде его от восторга перехватило дыхание. Но его самообладанию мешало желание поскорее увидеть Хельгу. Подъезжая к Силверволу, ее одну он искал глазами в толпе, а потом среди любопытных женщин во дворе Арнера. Но нашлась она только внутри дома, где стояла возле своей матери перед очагом с пивным рогом в руках. Рога торжественно трубили, когда Эйрик, князь Мирянский, вступал в дом Арнора. встречу ему вышла Снефрит, хозяйка Силвервола. В ее годы, имеющие внуков, ей уже не пристало одеваться ярко, И на ней было платье серовато-лилового цвета и хангирок оттенка древесной коры с отделкой синим узорным шелком, серебряные наплечные застежки, обручья и персни, серебряная тесьма на белом головном покрывали, сочетались с ее серебристо-серыми глазами и придавали всему ее облику сияние лунного света. Лицо ее, хоть и покрылось тонкими морщинами, оставалось свежим и бодрым, и казалось, что эти морщины даже усиливают выражение ее внутренней силы, подчеркивая мудрость. Немногие так умеют сочетать величие и приветливость, как Снефрит, когда она поднесла позолоченный рог Эрику Конунгу. Окинув хозяйку восхищенным взглядом, он поцеловал ее с самым горячим родственным расположением. «Ты как будто вышла из ствола ясеня, дорогая!» «А где твоя знаменитая дочь?» Снефрид повернулась и показала на Хельгу, но Эрик промолчал. Хельга подавала рог Логи хакану. Тот смотрел на нее с таким потрясением, что оно даже вытеснило радость. Она показалась ему повзрослевшей и изменившейся не меньше, чем он ей. Она осталась прежнего роста, и теперь он, будучи на голову выше, смотрел на нее сверху, но стала еще красивее, чем он запомнил, а изяществом и достоинством могла равняться с любой королевой. На ней было светло-красное шерстяное платье и светло-зеленый хангерок с шелковой отделкой, и оба эти цвета подчеркивали свежесть ее весенней красоты. Пышные волосы она заплела в две косы, на концах их звенели бронзовые мирянские подвески с утиными лапками искусной работой ее покойной тетки лики. Более крупные подвески позвякивали на поясе, а небольшие лапки украшали даже обувь. На очелье, украшенном красной шелковой тесьмой с серебром, блестели кольцевидные подвески, подчеркивая блеск ее больших удлиненных глаз. «Когда Турсы опять похитят Идун, Хельгус заберут в Асгард ей на смену», сказал Эйрик, оглядев девушку. «Поцелуй ее, Логи!» — Сейчас можно. Логи Хакон, очень смущенный, повиновался, но, поглощенные волнением, они оба едва ли ощутили этот поцелуй. — Рада видеть тебя здоровым, Логи, — мягко вымолвила Хельга. — Не скажешь ведь сыну конунга, как ты вырос, когда ему жениться пора? — Я оставила госпожу Сванхид в добром здравии и всех ее домочадцев тоже. У тебя теперь есть еще один племянник — Береслав. Или Берси. Ему только год, но уже видно, что он будет выдающимся мужем. Госпожа Сванхейт в этом уверена. — И я рад тебя видеть. Логи едва ли разобрал смысл ее речи, потрясенную уже тем, что видит ее так близко. — Ты стала еще красивее. Это можно сказать даже дочери Конунга, и неважно, сколько ей лет. От искренности его слов у Хельги защемило сердце. Он испытывал истинную глубокую радость и старался не думать, какой короткой она будет. — Ты останешься на свадьбу? — спросил у Логи Арнер. Он имел в виду свадьбу Хедина, но Хельга заметила, как у Логи дрогнуло лицо, как в глазах мелькнуло страдание. При виде Хельги он мог думать только о той свадьбе, которой не суждено состояться. Свадьба Хедина, сына Арнора, на которую прибыл сам Эйрик Конунг, вышла более продолжительной и пышной, чем старый Йоль, который отметили, пока жених и невеста были в дороге. Желая всю Миря Маа повестить о своем новом прекрасном родстве, Арнор созвал мирянских русов Бьюрланда и знакомых ему старейшин Мери, и в его доме, И в старом гостином дворе каждый день накрывали богатый стол. Самые знатные люди Меремаа были свидетелями, как Хейдин подносит эльвер, утренний дар, дорогие платья, золотые и серебряные украшения, куньи и бобровые меха. Во всех увеселениях Хлоги старался держаться возле Хельги, Они не говорили об этом, но она ясно читала в его глазах несбыточную мечту, чтобы на таком же празднестве они с ней заняли самые почетные места. Она рассказывала ему обо всем, что за эти два года случилось в Хольмгарде и окрестностях, какие вести доходят из иных краев, из Свеоланда. Логи мало что мог добавить к тому, что Хельга уже знала от родичей, и лишь однажды сказал, эти два года были очень длинными. Хетин также много рассказывал родичам и гостям о Киеве, о походе на Дунай, о соглашении Ингвара с греками. Хоть все происходило за три девять земель от Маа, эти вести были так важны, что порой гости, увлекшись спорами, забывали, что собрались не на Тинг, а на свадьбу. Каждая часть соглашения Ингвара с Романом могла отразиться на здешних делах. Особенно то, что по новому договору ни русы, ни варяги, ни славяне и прочие подданные киевского князя не смогут без его разрешения наниматься на службу к цесарю. Это было очень важно. Пусть Ингвар не вправе удерживать варягов на службе у себя сверхоговоренного срока, но если он не даст им грамоты к роману, куда же им еще деваться? А значит, он легко обеспечит себя войском для похода на северо-восток. Поколебавшись, хедин все же рассказал отцу, Вигнеру и Эйрику о разговоре с Эскелем. Он так и не смог решить, как правильно было поступить, но хорошо знал, что ввязываться в мятеж против киевского князя у него охоты не было. «Чего они хотели от тебя?» — спросил Арнар. «Я думаю, участие. А может, и того, чтобы я все это возглавил. Сами они — Эскель, Хамаль, Гримор» давали Ингвару клятву верности на оружие. Их жизнь и удача в руках Одина, они не могут так явно все это ставить под удар. А я был заложником, я ему клятв верности не давал, и оружие у него не принимал, и я достаточно хорошего рода, чтобы люди за мной пошли. Ингвар сам был заложником, но сверг Олега-младшего, понимающий кивнул Эрик. Если бы другой знатный заложник сделал то же самое с ним, Одину бы это понравилось. Но варяги не собирались делать меня новым конунгом. Я для них был бы только орудием, а как стал бы не нужен, то и... Хедин показал, как будто ломает что-то невидимое. — И кого они хотели сделать конунгом? — Я думаю, что Мистину Свинельдича. — Матерь могильная! — Арнер хлопнул себя по колену. Я ведь неплохо знал свинельда. Да мы все его знали. До Эрика, пока люди Олова сами собирали здесь дань, несколько зим их возглавлял свинельд, и мы с ним ходили на царацин. И обратно ухмыльнулся Вигнер. Он стал воспитателем Ингвара. Он увез его в Киев, он сделал его князем. И его сын должен был его свергнуть. Локи и Один вдвоем это придумали за пивом. «Неужели сынок на это способен?» «Не знаю», — честно сознался Хедин. «Он человек очень умный, но не слишком открытый, что у него в мыслях знает только он сам. Но в Киеве и в войске его очень уважают. После первого похода на греков уважают, пожалуй, больше, чем Ингвара. Удачи у него оказалось больше, и с этим трудно спорить». «А это правда? Насчет Ингваровой княгини?» — спросил Викнер. Болтают, будто бы она его тоже уважает. О таких делах на торгу не оповещают. Но Ингвар оставлял его с ней в Киеве, когда сам уходил. Он ему верит, они ведь побратимы. Но я у него в близких друзьях не был. Если издали смотреть, между ними тремя все гладко. А было бы не дурно, если бы Ингвару пришлось заботиться о том, чтобы удержаться в Кенугарде. Но неужели свинельт позволил бы, чтобы его собственный сын сделал с Ингваром все то же, что он сделал ради Ингвара с Олегом-младшим? Арнер не мог в это поверить. Он человек отважный, но честный. За меч хватается без колебаний, однако нож в спину не воткнет. — Об этом всем, — Эрик похлопал Арнера по плечу, — лучше нам спросить у твоей жены. Мы можем только строить пустые догадки, а ей норны подсказывают. Логи Хакон приехал с Эриком в Силверволл, имея в виду не возвращаться больше вместе с ним на озеро Нера, а отправиться отсюда по Мирянской реке на северо-запад, в Хольмгард. Ему не следовало медлить. Эрик не хотел дать Сванхейт повод заподозрить, что он, получив назад своих пленников, не торопится вернуть ей сына. К тому же было видно, с каждым проведенным в Силверволе днем мысль о разлуке с Хельгой причиняет логи все более сильные муки. Но тут никто, ни могущественный Эрик, ни отважный Арнор, ни мудрая Снефрит не могли ему помочь. Пример Хедина и Эльвер, резким ударом разрубивших путы, смущал и тревожил логи Хакана. Если удалось им, почему не удастся ему? К тому же Арнер и Хедин обратились к нему с важной просьбой передать Хакану Ярлу вено за Эльвер, дары за обиду и просьбу о примирении. Этого требовала честь как родной семьи Эльвер, так и новой, и Хедин был почти уверен, что теперь, когда уже ничего не изменить, Хакан Ярл не будет упрямиться. Он примет мешочек серебряных шелегов, три сорочка куниц, шелковые ткани сарацинской работы и признает своего зятя. Логи не отказывался устроить это примирение, но для него самого такой ход событий представлял величайший соблазн. — Эйрик, но если у вас остается моя племянница, неужели я не могу получить твою племянницу? — в отчаянии начал он в последний вечер перед своим отъездом. «Если ты дашь клятву не сражаться против меня, я разрешу эту свадьбу». «Ну тогда мой брат Ингвар сочтет меня предателем», — с досадой ответил Логи. «А я сочту предателем моего племянника Хедина, если он откажется биться с Ингваром. Сам видишь, для тебя такой брак сейчас стал бы смертельной ловушкой. Но крепись, в двадцать лет жизни не кончается». Когда-то я тоже хотела взять в жены женщину несравненных достоинств. Но она предпочла оставить меня. Это было без малого тридцать лет назад, и, как видишь, я ни из чах, не умер от тоски. Не прошло и двух лет, как я нашел Арнейд, и с тех пор не желаю себе другой судьбы. — Ты, Эрик, человек совсем иного склада, — заметила Снефрит. — Твое сердце никогда не было особенно мягким. — Да, это мне повезло. Норны у всех одной рукой отнимают, другой дают. Я к тому говорю, что если слишком обижаться на них, воображать свою жизнь оконченной от первой неудачи, пусть даже сердечной, то можно не дождаться нового подарка. Боги нытья не любят. Логи молча внимал этой мудрости, и она нисколько его не утешала. Эрику Боги послали прекрасную жену взамен покинувшей его возлюбленной — Но Логи не мог вообразить женщину, способную утешить его в потере Хельги. И не в женщинах было дело, а в его собственном сердце, которое еще очень нескоро сумеет пережить одну любовь, проститься с ней и принять новую. Эрик был из тех, чей взор поверх любого препятствия или беды устремляется вперед, в будущее. Логи же был из тех, кому препятствие заслоняет этот свет и оставляет во тьме. «Не знаю, увидимся ли мы с тобой еще», — шепнула Хельга, подсев к нему. «Я хочу кое-что тебе подарить. Это мой лучший ведьмин камень. Я хочу, чтобы он был у тебя». Она вложила ему в руку камень на ремешке, ярко-голубой, с черными прожилками. Тот, что Хедин две зимы назад привез из Булгара. «Фирузе» означает «приносящий счастье». Мне тетя Назика сказала. Он будет защищать тебя от любых несчастий, облегчать печаль, привлекать удачу. Но это самый дорогой из твоих камней. Я не могу его забрать. Твоя мать подарила мне слезу фрейи Хельга показала на кусочек янтаря. Я должна чем-то отдариться, а Ферузе будет самым лучшим. Возьми на память обо мне, и пусть мои добрые пожелания навсегда прибудут с тобой. Логи не мог противиться искушению иметь такую ценную память о Хельге. Сжав камень в кулаке, он поцеловал ее, а потом надел его на шею. Если он и правда исполняет желание, то... Ты знаешь, в чем мое самое сильное желание, и тогда мы расстаемся не навсегда. Но как бы то ни было, я не сниму его до самой смерти. Он пойдет со мной в могилу. Сама Фрейя подсказала Хельге способ утешить логи перед разлукой. Ведь когда уносишь с собой нечто, принадлежащее дорогому человеку, эта вещь кажется частью его, остающейся с тобой, и облегчает боль. А так как часть всегда стремится к возвращению в целое, то и вещь делается верным залогом новой встречи. Отчаяние сменяется надеждой, путь впереди светлеет. Этот свет придает сил и терпение, и даже если окажется, что надежда была ложной, к тому времени боль уже остынет, и сердце наберется сил, чтобы управиться с потерей. Логи покинул Силверволл одним из первых, постепенно разъехались и остальные, только Эрик с детьми еще был здесь. Силверволл утих, принялся за обычные зимние дела, Женщины сели за пряжу, мужчины разошлись по лесу проверять куньи ловушки, а Хельга ощутила растерянность. За два года она отвыкла от простой домашней жизни и теперь не находила себе места. Она то садилась прясть, то бралась шить, но мысль ее как будто искала впереди какой-то новой задачи, нового рубежа и не находила. Мысли и разговоры ее родичей мужчин вращались вокруг грядущей войны с Ингваром. Вот об этом Хельге совсем не хотелось думать. «Удивительное дело, Хельга!» — так приветствовал ее однажды в полдень дядя Вигнер. «Четвертый день пошел, как уехал наш молодой друг, а ты все еще здесь. В каком же из погостов он томится в ожидании? Арни, ты уж слишком крепко сторожишь твою дочь, мог бы и отвернуться ненадолго». «Да я вовсе ее не сторожу», — Арнер не совсем понял брата. Она, Юма Лантау, довольно умна, чтобы последить сама за собой. «Не шути так, Виги, сказала Снефрит. «В такие юные годы думать не только о себе — это подвиг, достойный восхищения, а не насмешек». «Я и восхищаюсь. Кстати, я пришел сказать, что на свободное место уже явился другой ее жених». «Что?» — все в избе повернулись к нему. «Там приехал не свет». «Сын Олова со своим сынком. Куда их проводить? В гостевой дом к Эрику или сюда, к вам?» «Здесь, пожалуй, тесновато стало». Виги подмигнул Хедину. Хельга выпрямилась и сглотнула. Ее пробрало холодом. Она безотчетно старалась отодвинуть острую тревогу, но не находила способа это сделать. «Не свет приехал. И с сыном. Для чего?» Она взглянула на Хедина, брат смотрел на нее с таким же потерянным видом. Довольные, что избавились от преследования, оставив не света позади, ощущая себя в полной безопасности родного дома, они как-то упустили из виду, что ему-то ничто не помешает последовать за ними, пусть и с некоторой задержкой. — Давай я выйду. Арнер встал и направился к куче шуб и кожухов у двери. — Отведу его к Эрику. — Да, Снеф? На миг Хельга ощутила облегчение, но понимала, что чуть раньше или чуть позже, а именно еще до вечера, встречи с Несветом и Видемиром ей не миновать. И она уже дома. Отсюда бежать больше некуда. Отец, подожди, окликнул Хедин Арнера, надевавшего кожух. Я вам не сказал. Он взглядом успокоил Хельгу и продолжал. Несвет был недоволен. То есть считал, что я... Должен перед ним ответить за похищение его племянницы. Какой? не понял Арнар. — Да этой! Мать Эльвер Ульхельд, дочь Олова. Они с Несветом сводные брат и сестра. Эльвер ему племянница по сестре, Сестричада, по-славянски добавил Хедин. Несвет считал, что он как родич должен помешать ее бегству из дома. И что? Я его убедил, что это не его дело. Теперь это уж точно не его дело. — заметил Вигнер. — Мы ведь отослали Вена с молодым Логи. Надеюсь, ни Свет не щел себя вправе все это присвоить. — Надеюсь. Но ты, Ати, должен знать. Он может выразить недовольство. Да пошел он в Хель со своим недовольством. У девушки есть родители, и ее сводный дядя может не беспокоиться, пока его не попросили. Большой гостевой дом Силвервола строился как погост и предназначался для постоя большой дружины сборщиков Дани. Разместить в нем можно было человек двести, а с Эриком сейчас оставалось не более двух десятков, так что не свет устроился с удобством. — Ты опоздал на свадьбу! — насмешливо приветствовал его Эйрик. Все пиво уже выпили. — Разве тебя не приглашали? — Да ты все знал, ведь Хедин с невестой ехал через твой Волок. Что ж ты сразу с ними не приехал? — Хм. Да, я знал. Вопреки обычной его уверенности, Несвет выглядел несколько смущенным, стирая ини из бороды. Я видел их. Они ночевали у меня. Один раз. Я хотел бы повидаться с детьми Арнора. — Если ты о том, что моя новая невестка — твоя племянница то я уже отослал вена и подарки ее отцу, — сказал Арнер. Ты должен был встретить молодого Логи по пути. Я его встретил. Так он... Ты не отдаешь за него твою дочь? Мы сейчас не можем заводить связи с родичами Ингвара, если они не дают клятву не участвовать в его войне против нас. Это разумно, да. Не свет, ты здоров ли? И Арнер, и Эрик видели, что не свет держится странно, неуверенно, тревожно. То и дело озирается, будто не очень понимает, где находится и чего ждать. В глаза бросался его болезненный вид. Я здоров, хотя не совсем. Несколько дней назад, в те самые дни, у меня случилось, у меня и моего сына. Несколько дней выпали у меня из памяти. Я помню, как твой сын с сестрой и этой девушкой приехали ко мне в Видимир. Помню, как ночевали, как я разговаривал с вашими людьми о той девушке. Верно ли, что это дочь Хакана Ладожского? Но как они уехали, я не помню. — Так сильно напился на радостях, — хмыкнул Эйрик. — Я не пил. Ну, не больше обычного. — А ты? — удивленный Арнор взглянул на Видимира. Что-то помнишь? Что было с твоим отцом? Я был на лову в тот день, когда они приехали. И я не помню, как я оттуда вернулся. Я их не видел. Мне кажется, что я видел Хельгу в лесу, когда возвращался. Но помню это как во сне. А потом я дома, а ее нет. И все говорят, что они уехали три дня назад. Выходят какие-то елсы... «Украли у вас память?» — спросил Эйрик. «Да», — подтвердил Несвет, — «именно так. Но эти елсы кое-что оставили взамен. Что же? Две белые волчьи шкуры. И моя жена говорит, что эти три дня мы с сыном оба имели облик белых псов». После этого признания в большом гостевом доме некоторое время стояла тишина, только трещали поленья в очаге. — Это что? — наконец вымолвил Арнер. — Ты сейчас сказал, что вы оборотни, ёлз, твою овду. — Не хочу пугать вас, — объявил Арнер, вернувшись в собственный дом но к нам в гости пожаловали два оборотня. Сейчас пошли в баню смывать запах псины, а потом придут сюда. — Кого ты здесь хочешь этим напугать? — хмыкнула Снефрит. — Ты сам ведешь свой рот от оборотня. Да и ваш дядя Эрик. Не знаю, занимается ли он этим сейчас, а в молодости он умел перекидываться в медведя. — Тут у нас два зверя поменьше, два белых пса. В доказательство привезли две шкуры. Я посмотрел, хорошие шкуры, волчьи, белые, а ворс будто ледового медведя. Кроме как от колдовства в наших краях таких не достать. Говорят, это с ними случилось примерно в то время, когда вы, Хедин, у них гостили. Вы что-то такое замечали? Мы? Нет, начал Хедин, но осекся. Лгать отцу он не мог. Я видел одного белого пса у крыльца, когда мы уезжали. Но я не знаю, что это был за пес и откуда взялся. А кого-то из них ты при этом видел в человеческом облике? Не Света видел. Видемир был на лаву, он так сказал. То есть ты видел одного человека и одного пса, уточнил Виднер? — Да. Хельга могла только радоваться, что отец и дядя расспрашивают Хедина. От мужчины они ждали больше толка, но Хедин знал так мало, что мог отвечать честно, ну почти. Но что сказать ей, если ее спросят? Или прикинуться, будто она вовсе ничего не знает? Вот гости явились прозовевшие после бани, источающие запах распаренной сухой листвы, но не вернувшие обычную уверенность. За несветом Челядин нес огромный белый сверток, в котором Хельга мгновенно узнала те две шкуры. Снефрид вышла встретить гостей с рогом пива, как никак несвет был сыном конунга, и его род требовал уважительного обращения. Эрик с двумя младшими сыновьями, Сигурдом и Бьорном, тоже сидел тут с любопытством, ожидая разрешения загадочного случая. Хельга забилась в дальний угол и села на ларь. Ей очень хотелось спрятаться, уйти, в куда, вовсе не попадаться на глаза ни свету и его сыну. Но разве она стала бы так делать, будь ее совесть чиста? Они наверняка спросят о ней, так лучше видеть все с самого начала. Встав при появлении гостей, она молча им поклонилась — и Несвет и видемир переменились в лице при виде ее. Но если во взгляде Несвета мелькнула тревога, то в глазах видемира снова вспыхнула радость, точно как на лесной тропе. Несвета усадили к столу, а видемир немного помедлив, подошел к Хельге. «Можно мне сесть возле тебя?» «Садись», — Хельга подвинулась. «Рада видеть тебя в добром здравии». — выдавила она, не в силах сказать просто «рада видеть тебя». — Знают могучие асы. Она вовсе не рада. Но может быть тому, что он благополучно опять стал человеком, и ему не бегать из-за нее всю жизнь на четырех лапах, короткую собачью жизнь? Сидя рядом на ларе, они оба развернулись друг к другу. Разглядывая лицо Видимира, Хельга еще раз убедилась. — Это совсем другой человек. Не тот, к которому она привыкла с детства. Совсем взрослый, а к тому же полный непривычного смущения. Он смотрел на нее горящими глазами, даже скромно одетая, она казалась редкой драгоценностью. — Ты мне не померещилась, — тихо сказал Ведемир. — Ты была такая же, когда я в лесу тебя встретил. Но больше ничего не помню. — Куда ты делась? — И куда... Его взгляд упал на ее ожерелье, где сейчас оставались только три глаза Одина — белый, красновато-бурый и в середине янтарный. «Делся голубой камень!» «Тише!» — Хельга указала ему на старших. «Расскажи-ка нам все сначала!» — предложил Эйрик свету. «Тут есть кое-какие мудрые люди, которые кое-что понимают в оборотничестве». «Может, мы и разберемся в этом деле?» «У нас гостили по пути твои дети, Арнор», — начал не свет, глядя то на Хедина, то на Хельгу. «Мы хорошо их приняли. Потом твой сын собрался уезжать. А девушка решила задержаться, подождать моего сына». «Вот как!» — воскликнул Арнор и посмотрел на Хельгу. «Задержаться? Хедин!» С чего это ты решил бросить сестру в чужом доме? Мой сын тогда был на лаву. Твоя дочь привела белого пса. Сказала, это ее пес. Она сидела на белой шкуре, вот на этой. Несвет показал на шкуру, которую его Челядин развернул на лавке. А потом я больше ничего не помню. Моя жена сказала, что твоя дочь набросила на меня эту шкуру. И я стал псом. Не свету стоило немалого труда выжить, из створено это признание. Она хорошо понимала его опасность для себя. «Это сказала твоя жена?» — подхватил Эрик. «Сдается мне, она-то и виновата». «Многие жены колдуньи это известно», — поддержал Вигнер. «И легко свалить вину на отсутствующих». Я тоже так подумал. Пригрозил прогнать ее обратно к родным, если она во всем не сознается. Тогда она и сказала. Поклялась своим чадом. — А где в это время была твоя мать? — спросила Снефрид. — Моя мать? — Несвет опешил от неожиданности этого вопроса. — У себя дома, в ротолюбовом гнезде. Откуда мне знать? «И почему ты о ней спрашиваешь?» «Знаешь ли ты, Несвет, что твоя прабабка была сильной колдуньей, из тех, кого называют знающими?» «Шепталкой», — по-славянски добавила Снефрид. Несвет промолчал, переменившись в лице. Что-то подобное про бабу Звяглю он слышал еще в раннем детстве, но подробностей не знал. «Когда твоя мать Тихонрава покинула Олова, — Ее бабка наложила на него заклятие, — продолжала Снейфрид. — Более прямо сказать, навела порчу, и из-за этого у него умерли трое сыновей. В избе Наведение подобной порчи — страшное зло, за которое не только виновную убьют, но и селение сожгут. — Не может этого быть! — Несвет в гневе прихлопнул ладонью по столу. — Клевета! — Какая же клевета? когда твоя мать сама призналась?» «Не могла она в таком признаться. Я это слышала своими ушами. И ты тоже. Ты был при этом. Тебе было восемь или девять лет, но я видела тебя. Ты лежал на палатях и сам слышал весь разговор. При этом еще был воевода-свинель, ты какой-то мужчина, тамошний старейшина. Миледа, кажется, его звали. Твоя мать согласилась научить нас, как снять порчу, в обмен на то, что Олаф признает тебя своим наследником. Когда уничтожили подклад, у Сванхит вслед за этим родился Ингвар. Я все отлично помню. Олаф еще очень мягко обошелся с вами, ведь твоя прабабка была виновна в смерти троих его сыновей и не понесла никакого наказания. И как знать, может, вас догнало проклятие за ее вину? Ведь когда человек навлекает зло на других, Он не остается невредим и сам. Не свет задумался. На лице его словно проступила тень. Он не мог отрицать дел своей прабабки, которым имелись живые свидетели. Но что-то не вязалось. Но почему? — Это случилось, когда у нас в доме были твои дети, хозяйка. — Почему? — Какой повод ты дал колдовству проявиться? — Я не давал. Твоя дочь сказала, что выйдет за моего сына, если ты согласишься, Арнар. Она сама так сказала и поклялась Одином. Хельга сидела, уронив руки, застыв и ни на кого не глядя. Все в избе потрясенные смотрели на нее. «Хельга — Хельга! — окликнул ее отец. С огромным трудом она подняла на него глаза. — Это правда? — Не может быть! — пробормотал Вигнер. — Она поклялась вот этими камнями, — Несвет указал на ожерелье Хельги. Хельга прижала ладонь к ожерелью, будто стараясь его спрятать. Что-то хрустнуло и упало ей на колени. Она опустила взгляд. Белый камешек, чуть продолговатый, разломился пополам. Ахнула Снефрит. Хельга, не веря глазам, взяла обломок. Я все вижу. Ее охватил ледяной холод, мелькнула перед глазами белая шкура. Она не может взять назад обещание, данное имени Мудина. Все отец послал слишком ясный знак, что не потерпит этого. Я сказала, пробормотала она, если его сын вернется слово и скажет, что хочет жениться, — Тогда я хочу! — Ведемир встал и взял безвольную руку Хельги. — Я готов хоть сегодня. Да будет мне Перун, свидетель. — Но ты не вернулся, слово! — прошептала Хельга, отнимая руку. — Вот он, я вернулся. Теперь дело за тобой, Арнер. Думай сам, Арни, — с сомнением сказал Эйрик. Но я поостерегся бы выдавать дочь за человека, который может взять и превратиться в пса. — В самое неподходящее время, — прошептал Виги младший и подмигнул Сигурду. — Опасно брать в семью женщину, которая садится на шкуры и превращает людей в псов, — возразил Несвет, — которая дает обещание... Не хочет их исполнять и прибегает к чарам, чтобы увильнуть. Не перекладывай вину на мою сестру, Хедин встал, не в силах больше молчать. С вами обошлись еще мягко. За то, что ты лишил свободы наших людей и покушался лишить нас, можно было ответить и посильнее. Кто кого лишил свободы? Арнор переменился в лице и вонзил вне света пристальный взгляд. Ты лишил свободы. «Моих детей? Матерь могильная! Да кто же ты, как не...» «Тише, брат, тише! Он у нас в доме, мы не должны его оскорблять. Сейчас он сам нам все расскажет по порядку. Расскажешь не свет?» Шум в избе взвился, как ураган, все заговорили разом, но Хельга не разбирала ни слова. Одна мысль всплыла у нее в голове сквозь ощущение, что она со свистом летит в холодную пропасть. Какое счастье, что Логи уже уехал и ничего этого не видит. Я не учила тебя превращать людей в псов. Едва ли это сделала, госпожа Сванхейт. Я вижу только один путь. Ты. Призывала его, того, который живет на высоких ветрах. Да, Хельга кивнула, не отнимая пальцев от опущенных век. Только это был не ворон. А кто? Ульф Белый. Известно тебе это имя? Да, я встречалась с ними со всеми, четырьмя. Снефрид осознала, что происходит. Она обсуждает со своей младшей дочерью, жителей Асгарда, как с той, кто знает об этом столько же, сколько она. Арнор велел ей поговорить с дочерью наедине и выспросить все, что касается ее ответа на сотовство в виде мира, Насколько добровольно она дала ему слово, желает ли она этого брака, или обещания у нее вытянули силой. Но сама Снефрид больше хотела расспросить о другом. Она-то понимала, что в деле внезапного превращения несвета с сыном в двух белых псов Хельга, может быть, не так невинна, как думает ее отец. — Это его шкура? — Да. Он дал мне эти шкуры и научил надевать их на людей. — Чему еще он тебя научил? — с дрожью спросила Снефрит. — Больше ничему. Я видела его только два. Только три раза. Но если бы не он, наши дела были бы куда хуже нынешнего. И ты взаправду пообещала выйти за Ведемира. Я знала, что Ведимир в это время носит облик белого пса. Он не мог сказать, что хочет на мне жениться. Но теперь, может. Я видела, как сломался ведьмин камень. Со вся отцом шутить нельзя. Он ловок в обмане. Но обмануть себя не позволит. Из-за него потом погиб Ульвар, мой первый муж, потому что Один никогда не проигрывает. Ты можешь обойти все преграды, но последний ход он всегда оставит за собой. Если теперь ты возьмешь слово назад, я не знаю, как он пожелает тебя наказать, но даже все четверо альвов не смогут противиться его воле» но я поставила условие, что должны согласиться отец и дядя Эйрик. свет, человек знатный и влиятельный у славян Междуречья. Он может собрать дружину и запереть Волок, как с запада, так и с востока. Тот, на чьей стороне он будет, получит преимущество в войне. Не знаю, насколько его хватит, но он — ворота между нами и Хольмгардом окажутся эти ворота в нужный день закрыты или открыты, это многое решит. И если ты дала согласие, ты не должна рассчитывать на то, что отец запретит этот брак. Имя отца не игрушка. Ты уже взрослая женщина и должна это понимать. Хельга молча кивнула. Она это понимала. Можно попытаться увильнуть, обойти собственные слова. Однажды она это сделала, когда якобы ждала ответа от бессловесного пса. Несвет забыл, как бегал псом, но помнит, что было перед этим. Он свидетель ее согласия, и Хедин тоже. «Это он вас напугать хотел», — говорил Эрик, когда Несвет с сыном отправились в гостевой дом, оставив хозяйскую семью обсуждать дело. «Показать, что в войне с Ингваром выбирает сторону, или нас, или его. Но Ингвару он брат». Чтобы привлечь его на нашу сторону, надо что-то сделать. — Стать тоже ему родней, добавил Вигнер. — И не так, как Хедин. Надо что-то дать, а не взять. — Тогда он, самое меньшее, не станет поддерживать никого, — продолжал Эрик, кивнув. — И ингур его не вынудит воевать против свойственников. — То же самое было бы с Логи, — печально заметила Снефрит. Логи, живущий при матери, младший сын. У него нет своей дружины, и он не сможет ее собрать без согласия брата и матери. Сванхит не допустит вражды между двумя ее сыновьями, тем более из-за женщины. А ни свет ни у кого не обязан спрашивать позволения даже у своей матери, если эта старая кочерышка еще жива. «Мы можем взять с него клятву, поддерживать нас», предложил Вигнер, «и на этом условии дать согласие». — Это было бы наилучшим решением, — согласился Эрик. — Арни, что ты скажешь? — Скажи что-нибудь, — попросил старшего брата Викнер. — Я с вами согласен, — с сомнением ответил Арнер. — Но стоит ли такой союзник? — Как враг он определенно будет кое-что стоить. — Хельга! — Арнер посмотрел на дочь. — Ты все слышала. «Ты можешь послужить ключом к этим воротам, который будет открывать их и закрывать, когда это нужно нам», — подхватила Снефрид. «Тем более эта парочка будет вилять перед тобой хвостом, чтобы снова не встать на четыре лапы», — засмеялся Викнер. «Если ты будешь жить в виде мире, то хотя бы на одного человека мы там сможем положиться». «Но не думай, что я тебя принуждаю» добавил Арнар. Если у тебя так уж не лежит сердце к этому мужу, можно потребовать принести Одину обильные жертвы и выкупить это слово. А ведьменных камней мы тебе еще найдем, тихо сказал Сигурд и улыбнулся. Я дала слово именем Одина и не возьму его назад, с твердостью сказала Хельга. Пусть уж лучше все отец подшутит надо мной, чем я буду пытаться шутить с ним. Раз уж я не могу, раз уж я никого не люблю, так лучше я принесу пользу нашему роду и верну богам ту удачу, которую ты взял взаймы, Хедин, когда увез Эльвер. А если они посмеют тебя обидеть, с вызывающим видом начал виги младший и все три других брата согласно закивали. «Не посмеют. Пока я соблюдаю уговор со всеотцом, он меня не оставит».